Явление 5. Гурмыжская, Милонов, Бадаев, восьмибратов, Пётр. Гурмыжская. Садись, Иван Петрович. Восьмибратов раскланивается и садится. Пётр. Садись. Пётр садится у самой двери на край стула. Милонов. Прикажете дочитать? Гурмыжская. Читайте, он не помешает. Милонов читает. Нужда ты непостижима. Благодарю вас, благодарю. Скоро моё имя покроется бессмертием, а с ним и ваши никогда не умрёт для потомства, детей и внуков. Ещё раз благодарю за всё за всё. Ваш покорный к услугам племянник, дитя природы, взлелеянное несчастьем, Гурмыжский. Гурмыжский, принимая письмо. Благодарю вас, Евгений Аполлонович. Вот спроси у простого человека, он правду скажет. Иван Петрович. Хорошо это письмо написано. восьми братьев. Первый сорц. Вот ежели бы кому прошение, ужно что лучше. Милонов. Но ведь этому письму 12 лет. Что же теперь с вашим племянником, с его громкой славой? Гурмырская. Я вам говорю, не знаю. Бодаев. Вдруг удивит. Гурмырская. Как бы ты ни была, я горжусь этим письмом и очень довольна, что нашла в людях благодарность. Надо сказать правду, я его очень люблю. Я вас прошу господа пожаловать ко мне послезавтра откушать. Вы, вероятно, не откажетесь подписаться под завещанием. Оно будет готово, я думаю. Впрочем, во всяком случае, милости просим. Бодаев. Приеду. Милонов. Поверьте, всё высокое и всё прекрасное. Гурмырское, конечно, если судить строго, я немного виноват перед наследником. Я уж кое-что продала из имения. Восьмибратов, да таки, сударынь, довольна, особенно, как изволили проживать в столицах. Гурмышская, я очень щедро помогаю, для ближнего мне не жаль. Восьмибратов, токс, ах, аша бы и для себя, вы своему хозяйка всякий человек живая тварь. Гурмышская, а теперь вот уж лет семь я живу совсем иначе. Восьмибратов, это точно-с. Слухов никаких насчёт, чтобы чего, ну, постоянную жизнь вводить, гурмышская. Ах, да я и прежде да не об том речь. Я говорю, что живу очень экономно. Бодаев. Извините. Не об вас речь. Вы не рассердитесь, пожалуйста. Но действительно, у нас много дворянских имений в конец разорено бабами. Если мужчина мотает всё-таки в его метавстве какой-нибудь смысл есть а бабьей глупости меры не положено нужно любовнику халат подарить она хлеб продаёт не вовремя за бесценок нужно любовнику ярмалку с кисточкой она лес продаёт с троевой бережённой первому плуту восьми братьев это вы ваше высокородие действительно коли им женскому сословию в чём воля так добра мало Бадаев. Ты думаешь, Милонов восьмибратов? Хваня, Ваня, как ты груб. Восьмибратов вообще говорится, судя? Милонов. Всё-таки, Ваня, надо быть осторожнее, мой друг. А вот ты и ошибаешься. Не отдам разорины и менее, а от того, что свободы много. Бадаев. Какой свободы? Где это? Милонов. Ах, Вар Кириллович. Я сам за свободу, я сам против стеснительных мер. Ну, конечно, для народа, для нравственно несовершеннолетних необходимо. Но согласитесь сами, до чего мы дойдём? Купцы банкротятся, дворяне проживаются. Согласитесь, что наконец необходимо будет ограничить законом расходы каждого, определить норму по сословиям, по классам, по должностям. Водаев. Ну что ж, представляйте проект, теперь время проектов, все представляют. Не удивите, не бойтесь. Чаи глупей вашего есть. встаёт. Милоновых тоже раскланиваются. Восемь братьев и Пётр встают, гурмырское провожая их. Господа, я вас жду послезавтра. Милоновых и Бадаевых уходят.